Глава 45 Странно это было время. Счастье с чувством вины пополам. После того, как на Айтарес выключался верхний свет и корабль переходил в ночной режим, я старалась оставаться одна, избавляясь даже от кваси. И ко мне приходил Митчел. А потом на какое-то время переставало существовать все. Моя неминуемая участь, свадьба с Хэмиллом и даже возможное преступление его отца. Хотя нет, последнее мы все же время от времени обсуждали. Расскажи мне о Прайта. Что это? как-то спросил меня Митчел. «Это грустная история. Прайта – планета с наполовину созданными условиями для жизни. У нас в галактике три обитаемых небесных тела. Так вот, два – от природы. А третьему, Прайта, помогли ученые. Одна из экспедиций примерно 500 лет назад выяснила, что на этой небольшой планете много ресурсов, в частности, полезных ископаемых. Но крайне неблагоприятный климат и мало воды. И что, ее доработали? Да, пошли на дорогой и дерзкий шаг». Изменили орбиту планеты, чтобы Прайта находился в более выгодном положении Гзедра. В итоге там стал комфортный годовой и суточный цикл. Улучшилась смена сезонов. Затем создали новые источники воды, установили систему фильтрации. И в течение каких-то 200 лет Прайта стал пригоден для жизни. Это очень быстро, оценил Митчелл. Планету начали колонизировать. Там развивалась флора и фауна. Около века назад, помимо первых колонизаторов и их потомков, которые в основном были учеными, инженерами, добытчиками ресурсов и строителями, на Прайта прилетели и обычные люди. Там появлялись школы и прочие учебные заведения. Все шло к тому, что планета будет надеждой Айтареса, которая все больше ветшает. И что же случилось? Митчел выглядел таким заинтересованным, что я заподозрила неладное. Откуда он вообще знает об этой планете? Но я продолжила свой рассказ. Лет 10 назад там появился неизвестный ранний вирус, смертельный для людей и животных. Погибла четвертая часть населения новой планеты. Заразу удалось сдержать, но начался отток жителей Прайта. И, разумеется, поток новых переселенцев прекратился почти полностью. Лететь жить на проклятую планету решаются теперь те, кому вообще нечего терять. Разумеется, это бесплатные рейсы. Люди вселяются в брошенные дома. И это другой уровень жизни, Митчел. Вместо светлых умов, готовых развивать новую планету, жителями Прайта становятся бывшие преступники, или те, Кто не смог найти себе применение на Этарос. Граждане без доходов и полезных навыков. Эждивенцы и отщепенцы. Закончил за меня мой мужчина. А вирус победили? Не до конца. Вспышки возобновляются постоянно. Кроме того, резко ухудшилось качество воды. А системы фильтрации начали выходить из строя. Вердикт ученых, они портятся от того, что вода подмывает определенный минерал и получается губительный для фильтров состав. Удивительно, что проблема вылезла именно сейчас. Подозревали диверсию? «Да». Я удивилась, откуда ему об этом известно. «Я в курсе, потому что дочь адмирала. Вся эта история развивалась уже, когда мы летели к Аусмагалу, и папа следил за новостями. Ночами не спал, когда на Прайто были проблемы. А потом об этом перестали говорить. Просто информация перешла в статус закрытый. И ничего не доказали?» Три комиссии, о которых мне известно, пришли к совершенно разным выводам, независимо друг от друга. Сейчас принято считать, что Прайта оказался непригоден к жизни по естественным причинам, и стоит оставить его только в качестве рудника для разработки полезных ископаемых. Но почему ты заинтересовался этим? А Прайта не вспоминают уже года три. Я нашел в кабинете твоего отца упоминание об этой истории. И кажется, он сам подозревал Летра Ура в том, что тот внес свой вклад в запустение Прайта. Эштон Радера нашел что-то такое в файлах, которые я у него скопировал. Вот бы их изучить. Но я боюсь, что на местных бортовых компьютерах меня сразу перехватят. Могу предложить мой? Я достала маленький складной компьютер. Он точно не отслеживается в общей системе, и папа не узнает, что мы на нем смотрели. «Мы?» Митчел покачал головой. «Тебе опасно обрабатывать информацию». «Но читать-то я могу», — возмутилась я. «Буквы, факты». Это же не то, что глубинный анализ данных и вычисления на невероятных скоростях. Так мы с любимым все же занялись совместным расследованием. И не только им, конечно. У нас были и другие совместные занятия, которые напоминали мне, что в этой жизни есть не только страдания, боль и чувство долга. В наши рабочие часы я пускала Митча за компьютер и старалась не очень вникать, что он там делает. Только иногда подсказывала, какую команду выбрать и какой ключ ввести. Когда до стыковки с кораблями Хэмила и его делегации оставалось пять дней, Митчел сказал то, чего я боялась. Я был вынужден сегодня принять результаты ремонта. Иначе это выглядело бы подозрительно. Три раза отправлял на доработку механизм открытия входного шлюза и затребовал две проверки для проводки. Но больше невозможно скрывать, что Кукулькан полностью исправен и готов к полету. Твоему отцу направили технический отчет. Завтра, а точнее уже сегодня утром, Он попросит меня на выход. В отчаянии я крепко-крепко прижалась к Митчеллу. «Так не должно быть. Я не хочу, чтобы ты улетал». «Я тоже этого не хочу. Давай я тебя заберу, Изабель». Он взял мое лицо в ладони, поцеловал. Вгляделся в глаза. «Ты ведь не знаешь, сможет ли тебе помочь Шенсон? Да и Белл. Я поговорю с ним. Попрошу его поддержки. Мне кажется, академик открытый и нормальный мужик. Я украду тебя с Айтарес и доставлю к нему. Ты же еще не обсуждал это с ним?» испугалась я. «Нет, но ну готов». «Не нужно, Митчел, пожалуйста». «Я не могу так поступить с отцом, с Хэмиллом, со своей планетой. Даже если летро Ура устроил вам этот апокалипсис». «А пока... что?» «Не поняла я». «Неважно. Так на Земле говорили раньше. Ждали его, но он так и не случился». «И что? Ты согласишься с тем, чтобы я улетел? Потому что остаться мирным путем у меня вряд ли получится. Твой отец со мной уже и говорит сквозь зубы». И на твою свадьбу точно не пригласит. Да я и сам не останусь. Я молчала. Мы не раз говорили на эту тему. Мне очень хотелось быть с Митчелом, До невозможности. Но я не могла, не имела права. Да и силы мои угасали с каждым днем. Я чувствовала это все яснее. И не хотела рассказывать ему. Он станет от этого еще несчастнее. Пусть Митчел и сильный мужчина, но это не значит, что у него нет сердца, которое разобьют мои признания. Он будет слишком за меня переживать. Как обычно, я не выспалась к утру. Это, возможно, тоже добавляло мне причин для недомогания. После завтрака Герия потащила меня на примерку платья, уже шестую, предпоследнюю. Если маэстро не найдет, что надо переделать что-то принципиально. Она втолкнула меня в примерочную, пообещав зайти минут через десять. Я облачилась в свадебный наряд и засмотрелась в зеркало. Как бы хотелось мне пойти на церемонию в этом платье, с Митчеллом под руку. Мои мысли тут же принесли неожиданный эффект. Одно из зеркал провернулось, и в кабинке появился бравый командор. «Бэл, как ты прекрасна!» Он, кажется, дышать от восхищения перестал. «Пришел оценить результат трудов модельера?» Улыбнулась я, обнимая его. «Нет, хотел сказать, что связался с одним парнем по секретным каналам и обсудил с ним данные, которые выцарапал с помощью твоего компьютера. Это важно, Бэл. Ура виновен. Бежим со мной, ты не должна здесь оставаться». Он привлек меня к себе и поцеловал. Не сдержался. Очень уж эффектно я смотрелась в виде невесты. Я тоже забыла об осторожности, обвивая его шею руками. А надо бы помнить, что проявлять чувства среди бела дня опасно. «Изабель!» Голос Герри звучал как выстрел. Она стояла в дверях и смотрела на нас так, словно мы только что направили Айтарес на астероид.